Первое. Язык Бога или язык Черни? Удивительно. Но язык каждого народа, пусть даже немногочисленного, обязательно содержит в себе информацию о Боге. Точнее, те представления о Творце, которые бытуют именно в этой конкретной общности людей. Даже у полудикого племени индейцев, затерянного где-нибудь в дебрях Амазонки, в их весьма скудном, на наш просвещенный взгляд, лексиконе, наверняка найдутся слова, относящиеся к их божествам. Вот и получается, что если безбожного человека еще можно встретить, то безбожного языка просто быть не может. Так в лексике некоторых тюркских языков мы встречаем интересные параллели со Священным Писанием. Скажем, в азербайджанском языке слово «человек» звучит как «адам», что сразу же возводит нас к самым истокам ветхозаветной истории. Слово «предатель» произносится как «хайн». Да-да, тот самый Каин, совершивший самое первое тяжкое предательство, убийство единокровного брата. Значение «чуждый, не здешний, не сведущий, не наш человек» — это хам, что также не нуждается в особых комментариях. Такая вот причудливая ветхозаветная матрица. Что касается русского языка, то мы можем говорить о нем как о явлении сакральном. При внимательном, любовном рассмотрении становится ясным, что он повествует нам об Иисусе Христе. содержит сокровенное знание о нем.